Польская Народная Республика. Пограничная зона. 8 марта 1989 года. Подполковник словамер Петелецкий в форме народной милиции стоял у бело-голубой машины с надписью «Милиция». Пил кофе и чувствовал себя полным идиотом. В Польше милицейские машины имели немного не такую, как у нас, раскраску. Вместо синего цвета, как у нас, поляки использовали светло-голубой. Впереди него был мост мост через неширокую реку, а за ним была Германия. Как бы она ни называлась, она оставалась Германией. За плечами были поиски метания по дорогам и в приграничной полосе обыски сараев, амбаров и заводских помещений, идиотов желающих помочь и идиотов желающих помешать. Один раз ему пришлось разнимать семейную драку, еще один они нашли мелкого воришку и сдали его в участок. Еще немногое можно будет потребовать себе какой-нибудь значок. За отличие в охране общественного порядка. Русского не было нигде. Он как сквозь землю провалился. Подполковник стоял, смотрел на Германию, пил кофе и думал. Что бы там ни думало начальство, этот русский лихой тип. В населенной местности, особенно в пограничной, где полно добровольных помощников, просто так не скроешься. Лиас с польскими номерами, идущий с той стороны, остановился. Небритый с усами скобками водитель по-свойски поинтересовался. — Что случилось, пан начальник? Ищите кого? — Лиас. В Польше была такая марка грузовиков. Не путать с нашими автобусами. — Проезжай, да побыстрее, любопытный, пока в участок не загремел. Водитель, пожав плечами, тронул машину. — И все-таки хорошо сделали, что границу здесь поставили. Ох, хорошо. С Гожелецкий или Герлицкий договор. Был подписан между ПНР и ГДР не в интересах ГДР. Подвергался резкой критике ФРГ. Затем было принято решение о принятии восточной границы. С момента вступления Польши в ЕС потерял актуальность. Границы в тех местах больше нет. «Девятый. Девятый. Добрый сделали. Девятый. Девятый. На прием!» Подполковник понял, что по связи пытаются достучаться до него. «Девятый. На приеме». «Девятый. Выдвигайтесь к месту рыболова немедленно. Как поняли?» «Вас понял. Вас понял». Подполковник взял свою рацию, работавшую на армейских частотах. «Кавалер всем позывным! Кавалер всем позывным! Выдвигаемся в квадрат!» Неподалеку громко засвистел электровоз, загудела дорога. Подполковник допил кофе и сел в машину. В названном подполковником квадратике пела работа. Совсем еще зеленые курсанты милиции строились у обочины, скучали, не зная, чем себя занять. Зомовцы, выдернутые то ли из Познани, то ли из взрослого. У обочины стояли и машины скорой, что намекало на беду. Петелецкий в толпе начальства и просто создающего видимость работы Люда нашел полковника Полянского. Тот нервно курил, по привычке сбрасывая пепел в кулек. Тот кивнул, мол, увидел. «Что произошло?» «Болгары, Курова их мать!» Группа пограничников с собакой взяла след, но в конце два трупа!» «Курова мать!» «Он взял две винтовки личное оружие. Там же нашли брошенную СВД разбитую. Механизм разбит пулей, но теперь у него есть еще две и пистолет». «Он ушел», — сказал Петелевский, — «точно ушел». Здесь совсем недалеко от границы. Если бы спецмероприятия могли его остановить, уже остановили бы. Нет, он ушел. Полковник Полянский кивнул, соглашаясь. Есть место, где он точно будет. Куда он обязательно придет? Кюрстенберг, где он служит. Он неизбежно вернется туда хотя бы на время».